МХТ Настали тревожные дни открытия художественного театра и первых месяцев его существования. Дела театра шли плохо, за исключением Федора Иоановича, делавшего большие сборы, ничто не привлекало публики. Вся надежда возлагалась на пьесу Гауптмана Ганнеле, но московский митрополит Владимир нашел ее нецензурной и снял с репертуара театра. Наше положение стало критическим, тем более, что на «Чайку» мы не возлагали материальных надежд. Однако пришлось ставить ее, все понимали, что от исхода спектакля зависела судьба театра. Но этого мало. Прибавилась еще гораздо большая ответственность. Накануне спектакля, по окончании малоудачной генеральной репетиции, в театр явилась сестра Антона Павловича Мария Павловна Чехова. Она была очень встревожена дурными известиями из Ялты. Мысль о вторичном неуспехе чайки при тогдашнем положении больного приводила ее в ужас. И она не могла примириться с тем риском, который мы брали на себя. Мы тоже испугались и заговорили даже об отмене спектакля, что было равносильно закрытию театра. Нелегко подписать приговор своему собственному созданию и обречь труппу на голодовку. А пайщики, что они сказали бы? Наши обязанности по отношению к ним были слишком ясны. На следующий день в восемь часов занавес раздвинулся, публики было мало. Как шел первый акт, не знаю. Помню только, что от всех актеров пахло валерьяновыми каплями. Помню, что мне было страшно сидеть в темноте и спиной к публике во время монолога заречной, и что и незаметно придерживал ногу которая нервно тряслась, казалось, что мы проваливались. занавес закрылся при гробовом молчании. актеры пугливо прижались друг к другу и прислушивались к публике. гробовая тишина. из кули стянулись головы мастеров и тоже прислушивались. молчание. кто-то заплакал. книпер подавляла истерическое рыдание. Мы молча двинулись за кулисы. В этот момент публика разразилась стоном и аплодисментами, бросились давать занавес. Говорят, что мы стояли на сцене в полоборота к публике, что у нас были страшные лица, что никто не догадался поклониться в сторону зала и что кто-то из нас даже сидел. Очевидно, мы не отдавали себе отчета в происходившем. В публике Успех был огромный, а на сцене была настоящая Пасха. Целовались все, не исключая посторонних, которые ворвались за кулисы. Кто-то валялся в истерике. Многие, и я в том числе, от радости и возбуждения танцевали дикий танец. В конце вечера публика потребовала посылки телеграммы автору. С этого вечера между всеми нами и Антоном Павловичем Установились почти родственные отношения. К.С. Станиславский, А.П. Чехов в художественном театре. Когда задвинулся занавес по окончании пьесы, после ваших слов «уведите куда-нибудь отсюда Ирину Николаевну, дело в том, что Константин Гаврилович застрелился, я был не в себе». Я долгое время в полузабытии оставался в креслах один, когда потушили огни. А. И. Урусов А. Л. Вишневскому. После 17 декабря 1898 года. Передайте всем, бесконечно и всей душой благодарен. Сижу в Ялте, как Дрейфус на острове Дьявола. Тоскую, что не с вами.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 Звучит какая-то едва слышная дребезжащая нотка, как в старом колоколе. Это там, где ты пишешь о театре, о том, как тебя утомили мелочи театральной жизни. Ой, не утомляйся, не охладевай. Художественный театр — это лучшие страницы той книги, какая будет когда-либо написана о современном русском театре. Этот театр — твоя гордость, и это единственный театр, который я люблю, хотя ни разу еще в нем не был. Если бы я жил в Москве, то постарался бы войти к вам в администрацию хотя бы в качестве сторожа, чтобы помочь хоть немножко, если можно, помешать тебе охладеть к всему милому учреждению». Чехов В.И. Немирович данченко 24 ноября 1899 года, Ялта. Чехов стоит исключительно, вероятно, потому что он и я почти одних лет, и в нем выразились все те отдаленные настроения, какие мы оба переживали в годы нашей молодости. Он как бы талантливый я. Понятно поэтому, что душа у меня так сильно расположена к нему. Я перестаю относительно него быть художественным критиком. И любить его мне не мешают отсутствующие во мне чувства конкуренции. «Когда я занят его пьесами, у меня такое чувство, как будто я ставлю свои. Я в нем вижу себя как писателя, но проявившегося с его талантом. Он во мне мог бы видеть себя как режиссера, но с моими сценическими знаниями. От того Чехов и идет у нас лучше всех других авторов». В. И. Немирович Данченко, П. Д. Бабарыкину, 6 марта 1901 года, Петербург. Пришло это ужасное, ошеломляющее известие о смерти Антона Павловича. Известие, так взбудоражившее меня, что мне кажется, я уже никогда не буду таким, каким был до сих пор. В.И. Немирович Данченко, М. Горькому. Между 10 и 19 июля 1904 года. Усадьба нескучная. Когда я ехал на похороны Антона Павловича, я подумал, что надо ставить Иванова. В.И. Немирович-Данченко. К.С. Станиславскому. 13 июля 1904 года. Усадьба нескучная. По-моему же, смерть Чехова обнаружила такую любовь к нему русского общества, о какой мы и не подозревали. Никогда при жизни его не ставили наряду с Пушкиным, Толстым и выше Тургенева. А теперь это почти единодушно. Ивановым можно даже и открывать сезон. Я думаю, что Ольгу Леонардовну надо вызвать в Москву поскорее. И пусть работает. Это сидит на скамеечке в саду и целый день плачет. Натура у нее здоровая. Но таким поведением она скоро подорвет ее». «Да и сама она скоро начнет рваться к работе». В.И. Немирович-Данченко, К.С. Станиславскому. 25 июля 1904 года, Ялта. А у меня, дорогой Константин Сергеевич, что-то в последнее время бодрое настроение и взгляд оптимистичнее. Первое. Чехова мы потеряли еще с Вишневым садом. Он не написал бы больше ничего. В.И. Немирович-Данченко, К.С. Станиславскому, после 26 июля 1904 года, Ялта.